Глава 12, Как вы наверняка понимаете, все, чего я хотел после нашего возвращения на перерабатывающую установку, это есть спать и принять горячий душ. И лучше бы, конечно, на борту Чистоты Сердца, удалявшегося в сторону открытого космоса так быстро, как только позволили двигатели. Но события сменялись слишком часто, чтобы позволить себе подобную роскошь. Я сумел избавиться от Суллы, которая оказалась первой, кто ответил на мои все более отчаянные попытки связаться с поверхностью, И была, как я и ожидал, не способна не сунуть нос происходящее. Я попросил ее убедиться, что Гриффин и мага как можно скорее будут отправлены к медикам, что к тому же вовсе не повредило моей репутации заботящегося о солдатах командира, а поддержать ее всегда было кстати. После чего сам поковылял навстречу с Кастиной Браклау. По крайней мере, прежде чем услать в Суллу, я выведал от нее последнюю тактическую информацию и мог сосредоточиться на текущей проблеме, зная, что орки заперты на нашей внешней линии обороны а Гарган слишком далеко, чтобы открыть по нам огонь. По крайней мере, пока. «Выглядите просто адски!» — радостно объявил Браклау, когда я вошел на командный пункт. Но в то же время майор протягивал мне чашку чаю Танна, так что решил не убивать его на месте. Каин, конечно же, шутит. Наверное. «Вам полезно иногда видеть эту сторону моей личности?» — ответил я и упал в кресло возле стола для переговоров. Теперь, когда я возвратился в тепло и относительную безопасность перерабатывающей установки... Весь страх и накопившаяся усталость минувшего дня будто дубинкой прошлись по моим плечам. Максимум, что я мог сейчас сделать, это не позволить своей голове стукнуться о полированную деревянную поверхность передо мной. Запрокинув голову, чтобы немного сбросить напряжение в ней, я заметил что-то странное на потолке. «Император милосердный! Сюда что, орки добрались?» Браклау проследил за моим взглядом до дыр от болтерного огня, которые филигранно покрывали штукатурку перекрытия над его головой. «Да нет, просто маленькая проблема с гражданскими», – произнес он, ухмыляясь какой-то собственной мысли. «Что ж, если он не напрягался по этому поводу, мне тоже не было резона так поступать. Самое время вернуться к насущной проблеме. Вам следовало бы отдохнуть», – вмешалась в разговор Кастин, разглядывая меня с очевидной заботой. Я кивнул. «Да, следует. Как только разберемся с текущей ситуацией». Я отхлебнул хороший глоток чаю. Едва только Танна начала действовать, и заплетшие сознания паучьей сети усталости немного отпустили мозг, я продолжил. «Вы добыли старые отчёты о геолога разведки, который я просил?» «Держите». Полковник запустил у планшет данных по поверхности стола. Я кинул на него быстрый взгляд, но диаграммы и технические данные на нем мне ничего не говорили. «Писарь Квент был весьма готов нам помочь». Бракла ухмыльнулся и подмигнул мне, но в своем отупелом состоянии я совершенно не соображал, к чему это он. «Что там написано, если на Готике?» Спросил я. Кастин пожала плечами. «Я показала их паре двигателей ведов в нашем транспортном подразделении?» В этом был определенный риск, добавлю я от себя. Специалисты из транспортного подразделения, все те же шестереночки, их первейший долг перед Адаптус Механикус. Но в то же время это были наши шестереночки. Они сражались бок о бок с нами столь долгое время, что у них должно было появиться такое же чувство верности нашему полку, Как и своим коллегам-техножрецам. Так что пока мы не заставляли их выбирать чью-либо сторону, они вполне могли бы сказать нам то, что мы хотели знать. По крайней мере, я так надеялся. Это не совсем их профиль, но они, кажется, уверены в своих выводах. продолжала Кастин. На медной обезьяне существуют гораздо более богатые залежи льда. Тогда зачем строить перерабатывающую остановку здесь? Спросил Браклау. Я только кивнул, подтверждая вопрос. Магас, без сомнения выложит десяток убедительных причин, почему данное конкретное месторождение легче разрабатывать, или почему топография долины делала строительство более простым, или почему таковым было желание этого их заводного императора», сказала полковник. «Он, может быть, даже сам в это верит, но если что-то воняет, как помойная крыса, и пищит, как помойная крыса, то-то в адептус-механику знал, что здесь находится эта гробница», произнес Браклау. «Кто-то, стоящий достаточно высоко, чтобы обеспечить строительство шахты прямо над ней», Узнать, кто был ответственен за решение, оказалось несложным. Но, как и предполагал Каин, твердые доказательства того, что это был тайный расчёт, а не просто несчастное совпадение, все еще не даются нам. Любой обладающей информацией, которая могла бы помочь разрешить этот вопрос, найдет заинтересованного слушателя в лице Инквизитора курякины из Орда Еретикус. «Но зачем?» — Кастин явно была ошеломлена. «Они же не настолько безумны, чтобы предполагать, будто могут справиться с планетой полной некронов». Я подумал о Логоше, едва ли не спятившем от яростного желания изучить столь обширную сокровищницу археотехнологии, и попытался вообразить себе заговор техно-жрецов высокого ранга, которые дернули за нужные ниточки, чтобы поставить шахту над столь привлекательной добычей. Это было совсем несложно. Даже если они только подозревали о том, что здесь существует подобный объект, они пошли бы на любой риск, как бы велик он ни был, чтобы запустить в это сокровище свои маленькие механодендриты». Уж это-то я знал по-нашему фиаско на с Прайме. «Они, вероятно, заключили, что гробница покинута», – произнес я. И они были не первыми, кто совершал такую ошибку, как я знал на своей собственной шкуре. «Настоящий вопрос в том», – сказал Браклау, – «кому из тех наш мы можем доверять? Был ли нет за этим всем заговор, теперь-то все они знают, что находится в этой чертовой дыре». И это было правдой. Если бы я находился в здравом состоянии рассудка то приказал бы сули задержать Логоша сразу, как только она привела нас обратно на поверхность. Но, конечно же, сама она не обратила на него внимания. Просто гражданский, да и к тому же еще и техножрец, что с него взять. Так что к тому времени, как я очухался, Логош уже исчез. Без сомнения, чтобы пока мы тут разговариваем, наполнить голову Эрнульфа введениями колдовского клада, какого они видели уже тысячелетия. «Да никому», — сказал я. У меня начинала болеть голова, наполняясь мрачной безжалостной мигренью, которая приходит с глубокой усталостью, и я совершенно не представлял, как проведу следующие несколько часов. Я, конечно, их пережил в немалой степени благодаря способности Юргена отгонять непрошенных визитеров. К тому времени, как Кастин созвала общее совещание, дабы обсудить ситуацию, мне удалось перехватить немного сна, много рекафа и теплую еду. Это опять были зеленоватые соевые ростки, но по какой-то загадочной причине я отказался от идеи добывать бывштексы замбулла. И теперь я вновь чувствовал себя в приемлемой мире человеком. Ванна стала бы хорошим дополнением ко всему этому, но сон был необходим позарез, и мне пришлось покориться мысли что вскоре я буду пахнуть столь же скверно, как мой помощник. Юрген, естественно, выглядел не хуже и не лучше, чем обычно. Вероятно, он тоже где-то вздремнул. Он сопровождал меня от чести, чтобы подчеркнуть мое высокое положение, Отчасти, чтобы отвести от меня подозрения на тот случай, если я верно оценивал уровень своей телесной свежести. Конечно же, мне пришлось заботиться отнюдь не только о собственных личных нуждах. Даже прежде чем дотащиться из столовой кровати, именно в таком порядке, я поднял с постели местного астропата, приписанного к перерабатывающей установке, и отослал составленные в самых нетерпящих отлагательствах выражения комьюники. Первое — в офис лорда-генерала, и другое — по более защищенным каналам, которые Эмберли предложила мне для использования в том случае, если я встречу что-то, что достойно внимания Инквизиции. Уж если что и соответствовало подобному определению, так это именно гробница, полная некронов. К моему смутному разочарованию, хотя и не к удивлению, учитывая временную задержку, присущую любой даже самой срочной межзвездной передаче, ни один из них не ответил к тому времени, на которое было назначено начало брифинга у кастин. конференц зал был забит людьми, Таким я его еще не видел. Когда я вошел в это помещение, оставшее нашим командным пунктом, в шуме спорящих голосов практически тонули приглушённые взрывы с поля боя, кипящего за большим панорамным окном. Мой взгляд был мгновенно прикован к последнему в поисках какого-нибудь следа гарганта, и, несмотря на бесконечный снег, который завивался вокруг стекла, точно на отсоединенном от сигнала экране пикта, я был уверен, что смог различить темный громоздкий силуэт на фоне гор, которого не было, когда я смотрел в прошлый раз. Благой Император, он уже был едва ли недостаточно близко, чтобы открыть по нам огонь, всего в полдюжине километров отсюда. Я подумал о том, какие разрушения может причинить массивная пушка, спрятанная у него в животе, способная одинаково разносить на куски издания топливные баки. Конечно, зеленокожие должны были попытаться захватить сооружение установки относительно целыми, или, по крайней мере, сохранить те огромные резервы Прометия, которые она содержала, так что на полную это орудие работать не сможет. Но кто говорит, что орки создание руководствующееся рациональными мотивами. В действительности некоторые ксенологи обсуждают как раз этот момент, утверждая, что действия орков совершенно разумны в контексте их варварского общества, но такие взгляды обычно считаются в лучшем случае эксцентричными. Если орочий предводитель или как он там себя называл, вероятно, некий вариант большой шишки или босса, которые, кажется, являются единственными существующими в их языке обозначениями главенствующего ранга или статуса. Перевозбудиться то вся эта заваруха легко может окончиться весьма внезапно и очень громко. «Комиссар!» Кастин подняла взгляд со своего места во главе стола и указала на свободное кресло рядом с собой. Я с благодарностью упал в него, и в то время как Юрген отошел найти мне еще немного чая Танна, обменялся приветственными кивками с браклау, сидевшим по другую сторону от полковника. «Я рада видеть, что вам уже значительно лучше. Благодарствую!» Ответил я и почувствовал, как Юрген материализовался за моей спиной с большой... Исходящий паром чашкой ароматной жидкости. Я кинул взгляд вдоль стола и наткнулся на все те же лица, что помнил по предыдущему совещанию и многие другие в придачу. Не стоит ли нам начать? Определенно стоит. Кастин кивнул обракла, у которой громко прочистил горло, после чего, к моему изумлению, все заглохли и выждательно уставились на него. Благодарю вас, что собрались так быстро! начал он с легким налетом сарказма. Как большинство из вас, без сомнения, уже знают. Разведывательный поход комиссара обнаружил для нас гораздо более серьезную проблему, нежели орки. Тут он бросил многозначительный взгляд на маленькую группу техножрецов, сбившихся вокруг Эрнульфа. Логаш сидел рядом с последним, все еще не избавившись от имбецильной улыбки, которая приросла к его лицу с тех самых пор, как мы обнаружили его в гробнице, лежавшей сейчас под нашими ногами. Я привлек свои комиссарские привилегии, чтобы опубликовать некоторые весьма секретные файлы так что все, кто должен был, теперь знали, каков может быть противник. Но раз уж всеми подозрения упало в почву, было тяжело не размышлять, знал ли Магос обо всем этому раньше? «Насколько мы можем быть уверены, что это проблема?» спросил Эрнуль с ноткой жадности в голосе. «Если некроны находятся в стазисе, мы можем, конечно, сосредоточить свои усилия на том, чтобы отразить более непосредственную угрозу». Что значило позволить ему и его коллегам растаскивать гробницу в то время как бедные гвардейцы своей кровью будут не давать оркам вцепиться техно спины. «Они и есть самая непосредственная угроза», произнес я так мирно, как только мог, и вновь отхребнул из своей чашки. При одной мысли о механических убийцах вспышка дурного предчувствия вновь скрутила внутренности, подождав, пока она начнет проходить, я добавил. «Если бы мы даже были по шею в орках, с кругами и эльдарами на закуску, я бы повернулся к ним всем задом, чтобы убить даже одинокого Некрона». Я уже сражался с ними ранее, и поверьте, они самая большая угроза во всей этой галактике. «Конечно же вы преувеличиваете», — сказала Прайк, сурово глядя на меня, будто я все это выдумал. Мне удалось получить доступ к записям о прошлых контактах с этими, чем бы они ни были, и докладов о них, как оказалось, практически не существует. «Потому что они практически не оставляют выживших, кто мог бы доложить хоть о чем — возразил я, чувствуя, как руки начинают дрожать от наплыва старых воспоминаний. Несколько капель чая сорвались из моей кружки и кольцами расплылись по столешнице полированного дерева. Юрген нагнулся, чтобы вытереть пролитое носовым платком, от которого поверхность стала только грязней.